Письмо 123. -е. От отца Ансельма к Виконту де Вальмону. «Я имел честь получить ваше письмо, господин Виконт, и, выполняя вашу просьбу, вчера же отправился к особе, о которой в нем идет речь. Я изложил ей причины и сущность дела, по которому вы просили меня к ней обратиться. Как не твердо стояла она сперва на принятом ею мудром решении, Все же, когда я обратил ее внимание на то, что своим отказом она может воспрепятствовать счастливому вашему обращению на путь истины, она согласилась принять вас с тем, однако, условием, что это будет в последний раз, и поручила мне сообщить вам, что будет дома в следующий четверг, двадцать восьмого. Если этот день почему-либо вам не подходит, соблаговолите назначить другой. Письмо ваше будет прочитано. Все же, господин Викунт, разрешите мне посоветовать вам не откладывать этой встречи без достаточно веских причин, дабы вы могли как можно скорее и всецело посвятить себя выполнению тех похвальных намерений, о которых вы мне писали. Подумайте о том, что тот, кто медлит воспользоваться осенившей его благодатью, подвергает себя опасности утратить ее, что если милосердие Божие беспредельно, то злоупотреблять им недопустимо, и может наступить мгновение, когда милосердная десница Божия превратится в десницу карающую. Если вы по-прежнему будете оказывать мне честь своим доверием, прошу вас не сомневаться, что я всегда к вашим услугам, если только вы их пожелаете. Как бы и чем бы я не был занят, самым важным делом для меня всегда явится выполнение святого служения. которому я себя посвятил, и самым радостным мгновением моей жизни будет то, когда я увижу, как труды мои, по милости Всевышнего, увенчались успехом. Все мы слабые грешники, и сами по себе ничего не можем, но Бог, которого вы призываете, может все, и только благости Его будем обязаны мы оба. Вы, неустанным стремлением соединиться с Ним, я. возможностью привести вас к Нему. С Его помощью надеюсь я вскоре убедить вас, что лишь святая наша вера и в этой земной юдоли может обеспечить нам прочное и длительное счастье, которого мы тщетно ищем в ослеплении страстей человеческих. Остаюсь с глубочайшим уважением и прочее. Париж, 25 октября, 1700.